Глава пятая. Полнолуние. Можно только гадать, ждал ли такого напора Фран, готов ли был. Если бы я видел себя со стороны, если бы только мог. Я бы увидел, как меч взлетает в воздух, будто зубочистка. Как расширяются глаза Франа, да и вообще всех присутствующих. Здоровяк Фран стоял подобно скале. Его не могла сдвинуть практически ни одна стихия. Если бы я только мог видеть со стороны, не знал о всех подводных камнях, я бы не поставил на беловолосого парня с проступающими красными прядями. Но я не видел всего этого. Фран пытался изо всех сил, но его скорости не хватало. Его силы было недостаточно. В нем точно не было той ярости, что окутывало меня, и той горечи потери, что питала будто атомная электростанция. Он был вооружен таким же двуручником, как и я. Но орудовал им в две руки, как положено. Полоска стали в моих руках опускалась и опускалась, буквально вбивая Суори в землю. Здоровяку ничего не оставалось, кроме как отступить назад. Глаза Юнга прищурились, он поджал губы. Я не делал ничего сверх, сейчас показывать полный набор школы боя не стоит. Всего лишь бил сильнее, чем обычный Суори, нанося простые удары. Но какие это были удары? Каждый из них заставлял тело Франа содрогаться от напряжения. На его мече, как и на моем, появились крупные зазубрины. Синекожий покрылся испариной, его глаза наполнились страхом, он не понимал, что происходит. Я же даже не вспотел. Тело восстановилось за несколько суток, проведенных в пути, но не было в идеальной форме не хватало еды. Наношу удар, заставляя Франу укрыться под мечом. Следом в грудь синекожего здоровяка прилетает удар с ноги. Фран отлетает на несколько метров, собирая всю пыль белой рубахой. Он валится кубарем, но тут же встает, подобно дикому коту. Злой и растерянный, но готовый драться. Думает сломать меня грозным видом и напором? Еле заметно усмехаюсь. Когда Фран сближается, его ждет мощнейший удар, который ломает двуручник надвое. Удар в голень. Суори оказывается на коленях. Меч замирает напротив горла. Все происходит настолько быстро, что никто не понимает, что произошло. До людей только начинает доходить случившееся. «Какого хрена?» – бормочет Юнг. Мелиена выглядит шокированно, но быстро натягивает ледяную маску. «Еще!» – рычит Фран. Юнг одобрительно кивает, доставая собственный меч и кидая его бойцу. «Капрал Юнг?» «Вы забываетесь!» Не оставляет этого без внимания Милиена. «Я буду иметь разговор с самим охороном, будьте уверены». «Это вы забываетесь!» Поднимает указательный палец взбешенный капрал. «Когда думаете, что можете приказывать мне, будто своим псам!» Пара охранников Милиена сомкнули руки на мечах. «Я равнодушно наблюдаю за попытками Суори вытащить меня. Мне все равно, я пришел сюда убивать Суори». Если я не переживу этот поединок, грош мне цена. Что-то сломалось во мне, когда ушло могущество, когда я испытал горечь потери и поражения. А может быть, я снова блокирую эмоции? Как тогда? Ледяной кокон? Возможно. Надо проверить, когда источник придет в относительный порядок. «Бой!» — кричит Юнг. В этот раз Фран осторожничает, идет строго по кругу. Остаюсь на месте и жду атаки, пусть покажет, что умеет. В руках воина отличный клинок, длинный и чуть загнутый, больше похож на огромную дагу. Легче, чем предыдущий, а значит скорость увеличится. Я бы с удовольствием сказал спасибо учителям, которые учили меня мечному бою. Сначала я очень загорелся им, когда понял, что не стану сильно одаренным. Тогда во мне теплилась надежда биться на равных, Но потом потухла и она. Что может противопоставить одаренному мечник? Практически ничего, если клинок не зачарован или он не является хорошим магом. Сейчас все иначе. Хаос укрепил каждую клеточку тела, он все еще во мне. Али передал его, но в такой мизерной форме, что даже не ощутим, просто поддерживает функции организма, замедляя старение. Вернулся естественный дар. Он восстанавливается медленно, но восстанавливается. Остальное дело времени, а оно всегда доводит дела до конца. Я чувствую эмоции. Чувствую, когда Фран собирается сделать удар и когда впадает в отчаяние. Чувствую, когда он готов бить, а когда защищаться. При моем пленении я каким-то образом прочитал мысли. Видимо, энергии было значительно больше, просто я ее потратил. Значит, в теории я могу прочесть мысли разумного при должном уровне. Кинетика, она работает. Да, без должного уровня заполненности источника ты не можешь швырять машины, но мало кто знает о другой форме этого дара. Кинетика, или телекинез, отличный стабилизатор. Что же стабилизировать? Тело, его равновесие. Даже при минимальном уровне кинетика позволяет усилить тело, а если взять еще немного энергии, то отводить легкие удары по Фран метнулся и нанес резкий удар. Я парировал. Каково же было мое удивление, когда старый тренировочный двуручник был рассечен, будто соломинка. Я остался с обрубком, но не стал зевать. Фран пытался меня достать, размахивая полоской стали, будто ветряная мельница. Никто и не думал останавливать бой, либо дать мне другое оружие, как противнику. Нет, все просто смотрели. Больше всех эмоций испытывала Милиена. Она выругалась на неизвестном языке и стала что-то быстро говорить Юнгу, но тот никак не отреагировал. «Хорошо, раз правила игры такие, мы поиграем. Ухожу от одного удара, от второго парируя их по касательной. Если бы такие удары принимал обычный человек, даже очень сильный, его рука бы очень быстро онемела. Фран усилил напор, пришлось отпрыгнуть и разорвать дистанцию». Ну, придется показать гибкость. Подныриваю под очередной сокрушительный удар по горизонтали, отвожу его вверх, и пока Сури борется с инерцией оружия, проскальзываю за его спину, оставляя росчерк под коленкой с обратной стороны. Франс хрипом кричит и разворачивается, смотря на меня загнанным зверем. Одна нога почти не держит его, сухожилия порезаны. Он бросает взгляд на своего командира, но тот непреклонно качает головой. Отступать некуда. Юнг не отступит, особенно когда на него злорадно смотрит Миллиена. Еще один рывок. Нога подводит Франа, и я снова подрезаю ногу, но уже вторую. Легко и непринужденно. Он больше не противник. Вокруг нас собрались Суори. Тренирующиеся на плаце люди остановились и наблюдали за боем. Рабы, с которыми я прибыл. Всем был интересен финал. Дирис! прорычал Юнг. Фран посмотрел на меня. Меня прошибло страхом, будто морозным воздухом из открытой зимним днем двери. Слегка прикрываю глаза, давая бойцу знак. Он стоит на коленях, и когда я приближаюсь, пытается достать меня мечом. Отвожу оружие противника в сторону и ударом колена в висок отправляю в нокаут. Только так можно не совершить убийство. Да, я не против убивать Суори, но сейчас это невыгодно. Тишина вокруг стала осязаемой. «Вы трое получаете повышение!» Юнг показывает на меня, Сему и Раиля. «Перевести их в отряд горячего реагирования!» Вижу, как Франу утаскивает пара сородичей. Смотрю на окружающих суори, взгляды из-под лобья, но меня это не пугает. «Вот и потренировались. Ко мне подходит Сема. Снова на передовую. Снова?» – удивляюсь. А ты думаешь, про кого говорил Юнг? Ухмыляется парень. Я когда-то заработал свободу. Заработаю еще раз. Подкова. Окрестности форта прорезал звук корабельного гудка. Марка и Ирина тут же вышли за пределы форта. Синтия увязалась следом. Компания из троих человек пошла встречать уже знакомый корабль под предводительством Бориса. Выше названный молодой человек уже ждал на берегу, привычно улыбаясь. «Какие тут красоты!» – заметил парень, смотря на Синтию. Девушка фыркнула и отвернулась, смотря на стоящий в море корабль. «И тебе привет!» – пожал руку Марк. Ирина только кивнула. «Готовы принимать гостинцы?» «Готовы!» – мрачно проворчал Марк. «Что-то случилось?» – быстро догадался Борис. «Да». «Нет!» – сказала Ирина. «Феликс пропал. Синтия». «Вот это нехорошо», — заметил Романовский. «К нему как раз гости». «Какие гости?» — удивилась Ирина. «Сейчас придет катер». И правда, от корабля отплыл катер. Когда лодка приблизилась, все уставились на прибывших с недоумением. На берег сошла высокая женщина, на вид не больше тридцати, красивая и ухоженная, будто с обложки журнала. Пара моряков услужливо вытащили внушительный багаж. Черноволосая, глаза закрыты солнечными очками, на губах яркая помада. Впрочем, очки были тут же сняты. «Где он?» – промурлыкала прибывшая. «Кто он?» – переспросил Марк. «Феликс. Господин Феликс, разумеется». «А кто вы?» «Он не предупреждал, что ждет гостей». Подозрительно и слегка стервозно вступила в разговор Синтия. «Я не гость», – улыбнулась незнакомка. «Я член семьи». Вот тут все присутствующие разом зависли. «Лара. Можете звать меня Лара». «Так где господин Феликс?»